Глава 27. «Ты проснулась?» Билли повернула голову и огляделась. Она лежала в нижнем белье, даже не прикрывшись простыней, ибо в каюте было достаточно жарко. Рядом стоял Уилкс, в белье для скафандра, облегавшем его, как вторая белая кожа. «Просыпаюсь. Мы замедляем ход». «Ах, черт!» «Вот именно! Пора одеваться на бал, детка!» Находящаяся теперь только в неделе пути Земля, загадочно мерцала впереди Джексона. Она мучительно манила Спирса. Генерал пытался было успокоиться, засев за чтение истории гладиаторских войн, но текст не мог удержать его внимание. Годами Спирс приучал себя к терпению и ожиданию, но теперь, когда цель казалась столь близкой, терпеть уже не хватало сил. Это был свет в конце туннеля, финишная прямая после долгой и тяжелой гонки. Спирс поймал себя на том, что ему недостаточно изображения Земли на экране монитора. Он поднял наружную броню и стал смотреть на далекую, влекущую планету прямо сквозь толстое армированное стекло. «Не переживай, я иду спасать тебя. Я буду уже скоро, очень скоро». Еще несколько дней твое освобождение начнется. Уилкс знал, ни в коем случае нельзя думать о том, что все может пойти прахом. Тем более о том, каким образом это может произойти. Ибо, если ясно и отчетливо представить себе все те ловушки, которые их ждут, можно и вообще никуда не пойти. Так что, к черту! Если все время сомневаться и беспокоиться, никогда ничего не сделаешь. Задумал план, так выполняй его, как задумал. Он и девушка оба стояли в шлюзе, почти полностью одетые, держа в руках все то, что, как предполагал Уилкс, может им пригодиться. На ремнях висели баллоны с запасом кислорода, карабины и гранаты, которые им удалось найти на МакАртуре. Капрал для страховки скрепил себя с Билли трехметровым тросом, который, кроме того, еще и обмотал кольцом у себя на правом бедре, у нее на левом. Регулировать скорость по выходу за борт не было никакой возможности, но все-таки Уилкс надеялся, что они смогут передвигаться со скоростью около двух километров в час, не быстрее. Правда, у них хватит воздуха всего на три часа. Если они за это время не успеют добраться до Джексона, будет плохо. Уилкс обвешал оба костюма гранатами от карабинов. Если случится так, что они останутся без воздуха, умирать от удушья он не намерен. Снимаешь предохранитель, легкий щелчок и конец всей истории. Билли, она все еще возилась с накладкой для промежности, я никак не могу правильно одеть эту чертову штуку, неужели она так обязательно? но если ты хочешь чтобы от нестерпимого желания пописать у тебя в глазах заплясали желтые шарики, то ради бога ты да вообще этот черт знает что сразу видно что придумано мужчиной чистая сантехника уж прости помочь повисло странное молчание — Пожалуй, лучше не надо, а не то мы можем застрять здесь надолго. — Да, пожалуй, — Уилкс кивнул и улыбнулся. Эта мысль пришла и ему в голову. Больше того, почему-то даже подбодрила его. Правда, почему именно сказать он не мог? Билли улыбнулась ему в ответ, и Уилкс понял, что они думают об одном и том же. — Ну, вот я и готова. «Тфу, она чертовски холодная!» «Ничего, согреется. Теперь готова?» «Как, я полагаю, да?» «Вот и хорошо. Закрывай люк и отправляйся в полет. И постарайся проделать это безвоздушное шоу как можно лучше!» Билли усмехнулась Уилксу в спину, когда тот отвернулся, чтобы открыть шлюз. «Так вот, что значили все эти отжимания и висы.» Он тоже думал о ней, и, может быть, в их случае лучше не переходить от мысли к действиям, во всяком случае, сейчас. Возможно, потом, как-нибудь однажды проснуться на утру рядом с Уилксом. Почему-то эта ситуация показалась девушке крайне странной. С другой стороны, может быть, такой поворот событий снова вернет ее к нормальной жизни? Или это просто требование природы? воспроизвести себе подобное существо перед тем, как можешь исчезнуть навеки. Она что-то подобное слышала в госпитале, и это было, как там утверждали, некой всеобщей реакцией в опыте общения со смертью, особенно когда ухмыляющаяся старуха с косой стояла рядом, нечто вроде лекарства для снятия стресса. Люк плавно скользнул вверх. Стремительный поток воздуха вырвался из шлюза и превратился в белые сверкающие потоки. Уилкс вышел наружу и, используя магнитные ботинки, встал на борту судна. Он застыл, словно веточка на стволе дерева. Билли последовало за ним. Когда они оба оказались за пределами гравитационного поля судна, Уилкс повернулся спиной к плывущему впереди кораблю. «Все в порядке?» «Молчи, просто качни головой, да или нет?» Билли кивнула. Он уже говорил ей, что они будут пользоваться лазерными рациями линейных изображений, действующих на короткой дистанции и сфокусированных на той стороне, куда смотрит говорящий. Словом, Спирс засечь их не мог. «Если находишься в таком положении, что видишь Джексон», — учил ее Уилкс, — «молчи, не открывай рта». Рации рассчитаны не больше, чем на две сотни метров, но мало ли что. Если Спирс обнаружит нас, то все приключение может окончиться очень быстро. Поэтому, когда говоришь, лучше повернуться к летящему впереди кораблю спиной. Уилкс ковылял вдоль борта, где не за что было даже зацепиться, и испуганная поначалу Билли быстро зашагала за ним, зачем-то уверяя себя, что они идут не сбоку, а поверху. Чтобы дойти до носа корабля, им потребовалось не больше пары минут. Когда они уселись там, словно мухи на кончике банана, Уилкс внимательно посмотрел на девушку. Ну, — Но, помнишь всю мою выучку? Она кивнула. — Отлично. Вырубай ботинки и врубай ракетный ускоритель на счет три. Раз. «Два, три!» Билли отключила магниты и включила ускоритель. Он выглядел почти так же, как комнатный пулевизатор для растений, узкое горлышко с уровнем, некая предохранительная петля на нем и маленький сосуд из толстой пластмассы со сжатым газом. Он попытался вырваться у нее из руки, но, сжав его покрепче, Билли неожиданно легко оторвалась от корабля. Затем, оглянувшись, увидела, что Уилкс держит ускоритель сзади. Поместив свой также, девушка вновь нажала на пуск. Газ, разбрызгиваясь и замерзая, слабо мерцал. Потребовалось некоторое время, чтобы они смогли приладиться друг к другу. Но уже через несколько минут били и Уилкс летели бок о бок, а связывающий их кабель выгибался позади. Вперед в основном смотрел Уилкс, но и Билли краем глаза вполне могла видеть плывущий перед ними Джексон. Их собственное судно все быстрее удалялось, постепенно превращаясь в игрушечную модель. Уилкс сделал пару выстрелов из ускорителя и повернулся так, чтобы можно было говорить «Постарайся расслабиться как можно сильнее и наслаждайся путешествием». Билли кивнула, подумав, что действительно дышит слишком судорожно, и постаралась унять дыхание до нормы. Ведь и вправду это плавание по бездне, парение, подобно двум магическим птицам во мраке, напоминает некое волшебство, и что бы далее ни случилось, этого наслаждения лишаться не стоило. Будучи не в состоянии заснуть и одновременно понимая, что нельзя так изматывать себя на этой стадии завоевания, Спирс решился использовать сонный маг. Лекарство показалось ледяным, войдя в тело через вену на сгибе локти. Через минуту Спирса начало клонить в сон, и он решил, что заснет, глядя на приближающуюся землю, теперь уже выглядевшую как половинка маленького меча. Макушка у этого мячика светилась. Это означало, что солнце светит достаточно ярко. Так ярко, что даже на таком расстоянии приборы Джексона затемнили стекла на судне. Снотворное разлилось по телу, и Спирс уплыл на волнах наркотического сна в штелевую зыб морфея. Теперь Уилкс был в состоянии рассмотреть даже детали судна, к которому они приближались. Оно находилось теперь метрах в шестистах-семистах. Он уже два раза сбавлял скорость, но все равно оказалось, что движутся они слишком быстро. Наступал самый опасный момент операции. Капрал еще раньше сообщил Билли, что они попытаются пробраться в корабль через один из кормовых шлюзов. И если Спирс находится где-то впереди, в отсеке управления, где он и должен сидеть, вглядываясь в свои проклятые датчики, то переход с носа на корму займет у него никак не менее минуты. Судно, конечно, небольшое, но торчать на корме у генерала не было никакого основания, если только он не ждет, что к нему постучатся какие-нибудь гости. Это обстоятельство давало им достаточно времени для проникновения на борт. Относительно достаточно, разумеется. А как только они попадут на корабль, если попадут, то сбросят скафандры, возьмут оружие и вышвырнут Спирса за борт. Это было самым лучшим развитием плана Уилкса и предусматривало, что Спирс на судне в одиночестве. Бюллер, кажется, говорил что-то об этом, но как знать, может, рядом какая-нибудь подруга, или еще кто похлеще. Надо быть крайне осмотрительными, даже если проникновение пройдет удачно. И все же Уилкс был настроен оптимистически, ведь добрались же они сюда, и даже несмотря на все препоны до сих пор живы. Может, у них есть бог-хранитель, которому и делать больше нечего, кроме как присматривать за ними, или на их долю почему-то выпало везение всего мира? Ничего уже не узнать и не изменить. Остается лишь идти к намеченной цели. Подбираясь к судну в холодной пустоте, Билли неожиданно почувствовала, что ей совсем не хочется умирать. Ей удавалось избегать смерти десятки раз, начиная с Рима и до сих пор, а потому девушка была почти уверена, что постепенно свыклась с мыслью о смерти, подобно тому, как ноги, опущенные в таз очень горячей водой, через некоторое время перестают чувствовать жар. Надо только сидеть совершенно неподвижно, и плоть сама справится с нагрузкой. Но так не получалось. Мощный приток адреналина, судорожное дыхание и слишком участившееся сердцебиение не собирались оставлять девушку. Внутри у нее все дрожало, рот пересох и, слава богу, что Уилкс все-таки заставил ее надеть этот приемник. Казалось, будто сам страх схватил ее и выжимает, как тряпку. И чем ближе они приближались к Джексону, тем сильнее охватывала Билли желание развернуться и удрать обратно. Разумом она понимала, что они должны это сделать во что бы ты ни стало. Но какая-то темная, глубокая часть ее существа, не подчинявшаяся сознанию, толкала Билли на то, чтобы найти какую-нибудь норку и глубоко там зарыться. «Уходи, беги, спрячься!» — кричала она. «Лети, спеши, пока не поздно!» Словом, с одной стороны, Билли с обреченностью смотрела на все их предприятие, а с другой... Панически боялась смерти, не самой смерти как таковой, а скорее ее вида. Одно дело отойти в мир иной в 110 или даже 120 лет, окруженной любящей семьей, внуками и правнуками, это еще ничего. Но быть съеденной безмозглой злобной тварью или навеки болтаться в космосе – способы не лучшие для расчета с жизнью. Но сделать ничего все равно уже было нельзя. Надо рисковать сейчас, рисковать и, может быть, умереть. Или умереть позже. Лучше позже, визжал внутренний голос. Умереть всегда успеется. Спирс стоял неподалеку от новой дороги, построенной королевскими инженерами в Ласварии темная земля была затоптана и разрыта колонной пушек на конной тяге. Сэр Артур обернулся к нему и сказал, «Но, старина, что ты думаешь, сможем ли мы остановить этих кровавых садомитов?» Спирс кивнул. Сэр Артур еще не был герцогом Веллингтоном. Насколько Спирс знал, что-то там было нечисто. Но он твердо был уверен, что в битве с Индией и Бонсли Из клана Маранта индусы потерпят поражение. Мы остановим их. Тогда начинаем, не так ли? И сэр Артур махнул офицером, с напряжением ждавших обещанного сигнала. Загрохотали пушки, заговорили мушкеты. «Ах, боже мой, как Спирс любил запах пороха на рассвете!» Стоны умирающих индусов повисли над полем битвы. Особенно отличился один в гражданской одежде. Он издавал серию стенаний, переходящих в выступленный виск, затем умолкал, словно для того, чтобы перевести дыхание, и снова с завидной регулярностью начинал кричать на одной ноте. «А-а-а!» Спирс очнулся от звуков многочисленных сирен тревоги, бьющих по нервам. В его наркотическом сонном тумане этот звук казался бессмысленным. Он протянул руку и выключил систему тревоги. Потом снова прикрыл глаза, опять втягиваясь в свой дурман. И все же усилием воли Спирс вырвался из объятий наркотика. В его сознании билась только одна мысль — общая тревога. Однако за толстым стеклом перед собой генерал не увидел ничего угрожающего, все системы работали нормально. Тогда он кинулся к датчикам. Ни радар, ни доплер ничего не показали. Только компьютерный бортовой журнал мог объяснить, в чем дело. Два неких объекта человеческих размеров решили отдохнуть на корме Джексона. Быстрая экстраполяция определила, что они прибыли из МакАртура. Как будто было еще место, откуда они могли были прибыть. Так-так, судовые крысы, значит, решили нанести ему визит. Да, они оказались храбрее, чем он предполагал. Странно, Спирсу и в голову никогда не приходило, что кто-то из его солдат способен на такое. Но тут генерал ухмыльнулся. «Но, конечно, теперь он знает, кто это. Проклятый капрал! А поскольку Повел мертв, то второй объект — девка, что была с ним и раньше. Удивительно! Если это действительно они, то они — живучие кошек!» Спирь собрадовался их появлению. Так ему будет легче с ними расправиться, не подвергая опасности ценный груз. Он быстро вскочил, схватил ремень с пистолетом и направился на корму. Спирс не знал, сколько времени он продремал после сигнала тревоги, но этого времени им, вероятно, хватило, чтобы пробраться внутрь. Шлюзы, естественно, не закодированы на то, чтобы не пропускать людей из открытого космоса. Кто же мог ожидать подобных гостей? Значит, они уже на судне. Надо убить их, пока они не натворили тут много бед. Генерал замедлил шаг, даже остановился на мгновение. А если они вооружены, если знают, кто командует этим судном, тогда его запросто могут пристрелить. Так дело не пойдет. Спирс замер на месте. «Нет, ковбойское лихачество здесь не годится. Эта парочка настоящие вредители. И так именно он с ними и расправится». Генерал развернулся и пошел обратно к операционному пульту. «Здесь не Макартур. здесь он контролирует все. Воздух, электричество, даже гравитацию». Крысы попали в ловушку, только еще не подозревают об этом. Пора снова включить запись. Военным историкам будущего эта сценка понравится».